Глава вторая. Угроза. Через четыре часа Айрис лежала распростертая на склоне горы, высоко над долиной. С тех пор, как она покинула холодные сумерки ущелья, у небольшой часовни, где сходились тропы, она неустанно поднималась вверх по крутому серпантину. После того, как Айрис вышла из полосы тени, солнце беспощадно опалило ее жаром, но она не замедляла шаг. Ярость мысли подгоняла ее вперед. Она никак не могла выбросить Ольгу из головы. Это имя было как заноза в ее мозгу. Ольга. Ольга ела ее тостовый хлеб ради фигур. И отказывалась от соли в ее еде из-за каких-то диетических причуд. Это вызвало переполох на кухне. Ольга пользовалась ее телефоном и злоупотребляла ее машиной. Ольга одолжила ее шубу и дала в пользование ненужного мужа. При воспоминании об на Москаре Айрис пришла в бешенство. «Как будто я стану бегать за мужчиной, похожего на Микки Мауса», — злилась она. Она совсем запыхалась, когда наконец рухнула на траву и решила, что на сегодня достаточно. Гора будто дразняя ее, отступала каждый раз, когда она пыталась к ней приблизиться и Айрис пришлось отказаться от намерения добраться до вершины. Лежа с почти закрытыми глазами, слушая звуки ветра, она вновь обрела покой. Куст колокольчиков, вырисовывающийся на фоне горизонта, казался застывшим и увеличенным до размеров металлической колокольни, в то время как она сама ощущала себя крошечной и слившейся с землей, ее частью, как камешки и корни в своем воображении Айрис почти слышала избиение гигантского сердца под самой ее головой. Момент умиротворения прошел, Айрис снова начала думать об Ольге, но теперь взгляд ее изменился. Высота породила привычную иллюзию превосходства. Она напомнила себе, что долина лежит на высоте четырех тысяч футов над уровнем моря, а она поднялась уже на пять. Исходя из этого расчёта, она вполне могла позволить себе великодушие. Ведь теперь она была на девять тысяч футов выше своей бывшей подруги. При условии, конечно, что Ольга проявит любезность и останется на уровне моря. Айрис решила забыть о воспоминаниях, посчитав их недостойными дальнейшего гнева. «Но больше никогда», — сказала она. «После этого я больше никому не помогу». В ее голосе звучала страстная убежденность человека, посвятившего себя какому-то делу. С чувством добродетельного удовлетворения, будто усвоила важный урок, за который заплачена немалой ценой. Она выкурила сигарету перед обратным спуском. Воздух был настолько прозрачным, что горы, которых она прежде и не замечала, всплывали из невидимости и парили в небе, сиренево-прозрачные, словно мираж. Глубоко внизу угадывалось ответвление озера, не зеленое, как раньше, а затуманенное синее, приглушенное расстоянием. С неохотой Айрис поднялась на ноги. Пришла пора возвращаться. Спуск оказался не только однообразным, но и мучительным. Постоянные рывки назад под ее собственным весом давили на непривыкшие к физической нагрузке мышцы. Икры ныли, а пальцы ног твое дело натыкались на камни на тропе. Потеряв терпение, она решила свернуть с зигзагообразной дорожки, выбрав более прямой и короткий путь вниз по склону горы. Используя озеро в качестве ориентира, она ринулась вниз по склону. Это была смелая затея, но почти сразу стало ясно, что склон слишком крутой. Остановиться Айрис уже не могла, и единственным выходом было плюхнуться на землю и рискуя съезжать вниз по скользкой траве, полагаясь на удачу. С этого момента все произошло быстро. Ее скорость увеличивалась с каждым мгновением, несмотря на ее усилия замедлиться с помощью ног. Пятна синего и зеленого проносились мимо нее, пока долина стремительно не взметнулась навстречу и не столкнулась с небом. Подпрыгивая на неровной земле, она пыталась держать курс к полосе деревьев у подножия склона, в надежде, что те смягчат падение. К несчастью, деревья оказались трухлявыми от старости, и она проломила их, грохнувшись прямо на каменистую тропу. Ее падение было частично смягчено, но, поднимаясь, она почувствовала сильную боль и потрясение. Несмотря на ушибы, Айрис не забыла выдавить из себя смешок, который был привит ей в школе в качестве аккомпанемента к неудаче в любой игре. Забавно получилось. Пробормотала она, выковыривая щепки из ног. Но Айрис с удовлетворением заметила часовню в нескольких ярдах вверх по тропе знак того, что она все же держала верное направление. До отеля оставалось недалеко. И громко стуча ботинками по камням, она начала спуск в ущелье, мечтая о скором комфорте. Холодный лонг drink, горячая ванна, ужин в постели. Увидев отблеск воды на повороте ущелья, она поспешила вперед, ковыляя от усталости. Она завернула за угол и вдруг остановилась, задача уставившись перед собой. Все знакомые ориентиры исчезли, будто некая неведомая сила стерла пейзаж ластиком. Не было ни маленьких деревянных домов, ни железнодорожной станции, ни пристани, ни отеля. С отчаянием Айрис поняла, что свернула по неверному пути. Это было не их Зеленое озеро, где они купались каждый день, а извилистое, бледно-голубое озеро с мелкими порушами камышом берегами. Оставалось только одно вернуться к часовне и пойти по другой дороге. Ситуация была настолько нелепой, что она даже смогла рассмеяться, почти убедительно, прежде чем снова потащилась вверх. Ее настроение было слишком мрачным, чтобы оценить дикое великолепие пейзажа. Это была картина абсолютного запустения. Разрушенная оползнями и заваленная обломками скал. Ни единого кустика, ни пения птиц. Только грохот камней под ее ногами до плеска сохшего ручья, бегущего по руслу, как белая спутанная нить. Привыкшая к постоянному обществу, Айрис начала тосковать по лицам и голосам. В своем одиночестве она даже стала жалеть себя. Она напомнила себе, что, вернувшись в Англию, не окажется дома, как другие, а просто вернется туда, откуда уехала. В настоящее время она жила в отеле, так как сдала в субаренду свою небольшую роскошную квартиру. Да, такой образ жизни был ее выбором. Но сейчас, здесь, в такое время и в таком месте, она чувствовала, что заплатила слишком высокую цену за свободу. Ее приподнятое настроение оказалось недолговечным, потому что на вершине перевала ее ожидало новое испытание. Оглядываясь по сторонам, чтобы сориентироваться, она обнаружила, что часовня отличается от той, у подножия которой она впервые свернула на горный серпантин. На этот раз Айрис не засмеялась. Чувство юмора казалось уже неуместно. Напротив, она почувствовала гнев на саму себя. Она была уверена, что знает эти горы. Ведь раньше вместе с другими скакала вверх и вниз по ущельям, словно дикая коза. Но теперь стало ясно. Она лишь следовала за другими, те вели. Среди компании всегда находился неизменный лидер. Молодой человек с картой. Теперь, предоставленная самой себе, она совершенно не понимала, в каком направлении двигаться. Все, что ей оставалось — идти вверх по ущелью, надеясь на удачу. «Если я буду идти, то куда-нибудь да приду», — убеждала она себя. «К тому же, у кого есть язык, тот не может заблудиться». Стойкости ей понадобилось как никогда. Усталость навалилась почти нестерпимая, а натертая пятка усиливала мучения. Когда Айрис наконец добралась до развилки, она уже не доверяла собственному выбору. Сев на валун, она решила подождать. Вдруг кто-то пройдет мимо. Это был момент, когда собственная независимость казалась с не более чем способностью подписывать чеки, обеспеченные чужими деньгами. А популярность лишь дивидендом от тех же чеков. «Меня всю жизнь носили на руках», — подумала она. «А даже если кто-то появится, я же худший лингвист на свете» это определение льстило ей хотя она не имела ни малейших оснований считаться лингвистом Ее незнание иностранных языков стало следствием завершенного образования в Париже и дрездене все время учебы она общалась исключительно с другими англичанками тогда как местные преподаватели в совершенстве овладели английским выговором Такова была ее интерпретация строчки из национального гимна пошли нам победу Патриотизм сейчас не помогал, особенно когда к перевалу подошел коренастый смуглый человек в кожаных шортах и грязных цветных подтяжках. В компании Айрис был один юноша, способный к языкам. Благодаря знанию общих языковых корней ему удавалось использовать немецкий в качестве некоего связующего языка. Однако нередко ему приходилось подключать воображение, чтобы понять других и быть понятым самому. Айрис вспомнила, как вся компания улюлюкала и высмеивала его лингвистические промахи. Теперь же, когда она сама обратилась к крестьянину на английском, спрашивая дорогу в деревню, тот только уставился на нее, равнодушно пожал плечами и отрицательно покачал головой. Ее вторая попытка, громче и увереннее, тоже не увенчалась успехом. Казалось, крестьянин спешил и уже собирался идти дальше, когда она преградила ему дорогу. Она ясно ощутила собственную беспомощность, словно стала изувеченным существом, у которого вырвали язык. Но ей нужно было удержать внимание крестьянина, заставить его понять. Ощущая, что уже утратила достоинство разумного человека, она прибегла к пантомиме, поочередно указывала на разные дороги и снова и снова повторяла название деревни. «Он же должен понять, если только не полнейший идиот», — подумала она. Мужчина, кажется, уловил суть. Он несколько раз кивнул. Но вместо того, чтобы указать направление, он заговорил на каком-то непонятном наречии. Слушая поток гортанных, резких звуков, Айрис вдруг почувствовала, как у нее сдают нервы. Ее хватило отчаянное чувство одиночества, словно рухнула невидимая граница, отделявшая ее от мира, и она оказалась не в Европе, а затерянной где-то на окраине Азии. Без денег, без языка. Она могла бесцельно блуждать здесь бесконечно. В этот момент она вполне могла идти вовсе не к деревне, а все дальше, в дикую, безлюдную глушь. Ущелье, в котором Айрис находилась, разделялось на множество ответвлений, как извилистые заливы внутреннего моря. Страх нарастал, и лицо крестьянина начало расплываться перед глазами Айрис, словно в дурном сне. Она заметила, что его кожа блестит от пота и на шее у него легкая припухлость, зоб. Но сильнее всего ее поразил густой, влажный, козлиный запах, исходивший от него. Он вспотел во время подъема. «Я не понимаю вас!» — воскликнула она истерично. «Я не понимаю ни слова! Остановитесь! Пожалуйста, остановитесь! Вы сведете меня с ума!» Крестьянин же в ответ слышал лишь бессвязную тарабарщину. Перед ним стояла девушка, одетая по-мужски, непривлекательно худая, по местным понятиям красоты, с обудранными и грязными коленями. Она была иностранкой, хотя он и не мог определить ее происхождение. К тому же она находилась в состоянии сильного возбуждения и казалась ему на редкость глупой. Айрис даже не догадывалась, что называет крестьянину лишь половину названия деревни, в то время как три разных селения и местности начинались с одного и того же корня. Он пытался ей это объяснить и просил произнести название целиком. Но Айрис не могла бы выполнить его просьбу, даже если бы и поняла смысл сказанного. Название деревни было настоящей скороговоркой, и она, как и все остальные, привыкла сокращать его до первых трех слогов. Ситуация зашла в тупик. С гримасой и пожатием плеч крестьянин бросил ее на произвол судьбы. Один на один с горами. Они нависали над ней, как осязаемая угроза. Айрис когда-то покупала открытки с их изображением и расхваливала их штампованной фразой. «Великолепные виды». Однажды даже приписала. «Вот мой номер». И поставила насмешливый крестик на одной из вершин. Теперь горы мстили. Прижавшись к скале, Айрис ощущала, что им достаточно лишь нахмурить свои каменные брови они обрушат на нее лавину камней, сокрушив ее до праха. Они превращали ее в ничто. Стирали ее личность, гасили ее дух. И вдруг чары рассеялись. Послышались звуки английской речи. Из-за поворота горного перевала показалась пара, молодожены из отеля. Даже в их компании эта чита вызывала уважение из-за своей сдержанности и безупречной наружности. Мужчина был высокий, статный, с выразительной внешностью и осанкой человека, привыкшего командовать. У него был уверенный голос, а голову он держал под тем углом, который выдавал в нем человека, знающего себе цену. Официанты метались по первому его кивку. А хозяин отеля, возможно, из-за того, что у пары был отдельный салон, называл его «милорд». Жена была почти такого же роста, с совершенной фигурой и безукоризненно красивым лицом. Она носила изысканные наряды, совершенно подходящие для горных прогулок. Но было очевидно, что так она одевается не ради публики, а исключительно ради мужа, и как нечто само собой разумеющееся. Они жили по своим правилам и словно не замечали остальных постояльцев, которые же, в свою очередь, воспринимали их как людей из иного, более высокого круга. Ходили слухи, что фамилия «Тот Хантер, под которой они зарегистрировались, лишь прикрытие, призванное сохранить их анонимность. Они прошли мимо Айрис почти не заметив ее. Мужчина вяло приподнял шляпу, не узнав ее, а его жена вообще не отвела своих фиалковых глаз от каменистой тропы. Ее каблуки были слишком высоки. Она говорила тихо, но голос ее был полон решимости, несмотря на приглушенный тон. Нет, дорогой, ни дня больше, даже ради тебя. Мы уже слишком долго. Айрис не расслышала конца фразы. Она собралась следовать за ними на почтительном расстоянии, вдруг ощутив, насколько неопрятно и жалко выглядит. Появление молодой пары вернуло ей чувство реальности. Их присутствие означало, что отель близко. Они ведь никогда не уходили далеко. От этого знания горы вновь превратились в открытки. А она сама из потерянного существа. Снова стала лондонской девушкой, недовольной покроем своих шорт. Очень скоро она узнала ту самую часовню, от которой и свернула. Ковыляя по тропе, она вскоре заметила отблеск темного озера, и огни отеля, мерцающие сквозь зеленый сумрак. Мысли вновь заняли горячие ванны и ужин. Она вспомнила, что устала и проголодалась. Но хотя, по-видимому, от ее приключения остались только физические следы, на самом деле ее чувство безопасности было подорвано будто само приключение стало предвестием будущих бедствий, раскрывающим ужас полной беспомощности вдали от всего привычного.